ГОТИНЬ 30 ГОТИНЬ ХУА Готинь Хуа пришёл в себя самым первым и быстро сказал «Давай пересаживайся на кресло, я сейчас же измерю все твои показатели!» Линчо кивнула, присела на чёрное кресло. Она представляла из себя большой помост, к которому были подключены разные датчики, которые считывали практически все показатели тела человека. Артериальное давление, сердцебиение… Анализ крови на наличие вирусных клеток. Готяньхуа и остальные трое ученых быстро собрались и начали проверять физические показатели Линчао. Сгорбленный старик Лао Цао открыл компьютер, который был подключен к креслу. Его старые пальцы быстро забегали по клавиатуре, и на экране появилась человеческая фигура, которая медленно вращалась по своей оси. На заднем экране была размещена пустая таблица. Лао Цао ввел несколько команд, и спустя несколько минут на экране начали появляться данные, которые представляли показатели физического состояния линчао. Чао. Жесткость мышечных волокон. Взрывная сила. Прочность костей. «Общее тестирование... что? Превышает... в 26 раз?» Внезапно из уст Лао Цао вырвался громкий удивленный крик, и он сделал несколько шагов назад. Он выглядел так, как будто увидел какого-то монстра. Спустя несколько секунд он успокоился и, притерев глаза, попытался убедиться в том, что ему не показалось. Удостоверившись в том, что в расчетах нет никаких ошибок, старик поднял голову и посмотрел на парня. «Ты действительно в 26 раз сильнее, чем обычный человек?» Линчао не собирался ничего скрывать и кивнул. Гой Сеньхуа и Лао Цао ошеломленно переглянулись. «Это просто невероятно. Двадцать шесть раз. Сколько энергии эволюции нужно поглотить, чтобы усилить себя до такой степени? В данный момент мы задействовали все наши ресурсы и смогли поднять лишь несколько человек до пятнадцати разового превышения силы обычного человека. Мы думали, что это уже просто невероятное достижение, а оказалось, что мы даже не смогли достичь твоего уровня». Го Тяньхуа натянута улыбнулся. «Теперь понятно, почему ты не боялся заразиться этим вирусом. По моим подсчетам, чтобы вирус подействовал на тебя, тебе понадобится по крайней мере несколько килограмм этой жидкости». «Получены результаты эксперимента», – закричал другой ученый, который сразу же привлек внимание всех остальных. «Вирус не подействовал? О боже!» «Его иммунитет подавил его?» Когда Готиньхуа услышал, что Линчао успешно подавил вирус, он сразу же почувствовал облегчение и снова посмотрел на парня, спросив «Будем пробовать вторую дозу в 30 грамм». Ощутив на себе столько взволнованных взглядов, Линчао почувствовал себя лабораторной мышью, однако улыбнувшись, он схватил флакончик с темно-серебряной жидкостью и выпил. Ученые сразу же бросились к монитору и принялись изучать данные. «Боже мой, посмотрите, что это?» Ресницы Лао Цао задрожали, и он ошеломленно указал пальцем на определенную область на мониторе. «Его скелет стал прочнее, а мышцы все еще претерпевают изменения. Эта темно-серебряная жидкость действительно может усилить тело человека». В тот момент, когда Готяньхуа увидел быстро меняющиеся данные, он не мог поверить во всё это. Однако, быстро придя в себя, он перевёл взгляд на старого учёного. «Что там за анализом крови? Есть признаки присутствия вируса!» Старик, который отвечал за проверку крови, быстро застучал пальцами по клавиатуре и спустя лишь несколько секунд закричал. «Никаких признаков вируса! Никаких побочных эффектов!» В голосе ученого слышался неподдельный восторг. Старые ученые с радостью во взгляде переглянулись. Спустя несколько секунд Готиньхуа перевел взгляд на Линчала и, сдерживая переполняющие его эмоции, воскликнул. «Ты был прав. Эта субстанция действительно может усилить тело человека. Мы можем внести огромный вклад в развитие человечества». «Эксперимент закончен». Ленчал рассмеялся и, схватив пробирку с 50 граммами темно-серебряной жидкости, быстро выпил ее содержимое. Старики, выжидающие, смотрели на него, а Готиньхуа рассмеялся. «Гадкий мальтишка, ты внес огромный вклад в развитие человечества. Более того, это ты убил тех двух монстров, и поэтому их плоть, кровь и темно-серебряная жидкость принадлежат тебе». Мы же, в свою очередь, бросим все силы армии на охоту за другими мутированными монстрами. Насколько я помню, у других мутированных животных плоть и кровь также содержали в себе этот вирус, и поэтому я думаю, что в их телах также есть такая жидкость. Соглашаясь его словами, Лао Цао кивнул. Ты прав, но я боюсь, что не все так уж и просто. В этой жидкости содержится огромная концентрация вируса. И господин Лин смог поглазить ее лишь из-за того, что его тело уже было невероятно сильным. А обычные эволюционисты вряд ли бы смогли выдержать воздействие этого количества вируса. Ты прав. Я действительно завидую ему. В этот раз господин Лин снова сделал важное открытие, которое не уступает по своей значимости открытию энергии эволюции. Может, назовем эту штуку «укрепляющая тело жидкость»? услышав этот вопрос, ученые обернулись и посмотрели на линчао. Готеньхуа улыбнулся: Так как это ты обнаружил ее свойства, то и название ей должен дать именно ты. парень ненадолго задумался, после чего ответил: « Давайте назовем эту жидкость генетическая энергия. Ну это хорошее название. В телах падальщиков – эволюционная энергия, а в телах монстров – генетическая энергия. Нужно будет провести еще несколько тестов, и мы сможем точно определить количественные показатели ее воздействия на тело человека. С восторгом ответила Лао Цао. Готисяньхуа удовлетворенно кивнул. В таком случае, пусть будет так. Я передам результаты нашего эксперимента старику Сюй. Он уже запустил проект Статуи Бога, и твоя статуя будет самой первой. Когда она будет закончена, он проведет торжественное открытие. Линчао не обращал никакого внимания на это прозвище, и лишь улыбнувшись, посмотрел на директора научно-технического института. «Господин Го, вы действительно думаете, что меня есть за что награждать?» Гутиньхуэ не сдержался и рассмеялся. «Хороший мальчик. <смех> ты действительно скромен. Я начинаю все больше и больше ценить тебя. Я уже предложил тебе официальное место заместителя директора научно-технического института. Почему ты все еще не согласился? Если хочешь, я могу дать тебе свое место директора. Так что...» «Он прав». Присоединяйся к нашему техническому научному институту. Наш статус намного выше, чем у военных, поэтому нам не нужно выходить на передовую. Директор Лин, у меня есть внучка, ей всего лишь 28 лет. Я обязательно познакомлю вас! «Остановись, твоя внучка такая же бледная, как и ты. Как она вообще может понравиться директору Лин? У моего родственника есть дочь, она прекрасна, словно цветок. Вот ее фотография. Директор Лин, посмотри». «Хватит нести чушь!» Закричал Готинь Хуа, и, растолкав скопившихся вокруг линча у стариков, прошептал. «Скажи нам, чего ты хочешь?» Если честно, у меня тоже есть внучка, и в этом году ей исполняется 18 лет. Линчоу было неловко от всех этих разговоров, и поэтому он быстро ответил. Я хочу этот драгоценный камень. Драгоценный камень? Готиньхуа перевел взгляд на золотой кристалл, что лежал на столе, и удивленно спросил. Ты действительно хочешь этот камень? Эээ... -э «Хотя он и выглядит невероятно ценным, но в данную эпоху у него вряд ли есть хоть какая-то практическая ценность. Разве что ты собираешь нечто подобное, так зачем он тебе?» Линча у него вколумнулся. «Мне просто нравится, как он блестит». Готиньхуа не сдержал смех и рассмеялся. <смех> Я не ожидал, что у тебя будет такое хобби. если он тебе нравится, то бери на здоровье. Что касается твоей награды за сегодняшний эксперимент, то мне нужно будет обсудить это со стариком Сюей. Однако меня все же беспокоит один вопрос: Во время сражения с теми монстрами у тебя на спине появились крылья. Это генетическая мутация. Линчао уже давно ожидал этого вопроса, и поэтому был готов. «Я точно не уверен. Возможно, это моя особая способность». «Особая способность? Невероятно!» Готиньхуа слегка кивнул и больше не стал углубляться в этот вопрос. Старик прекрасно понимал, что особые способности – это чувствительная тема эволюционистов, и поэтому нельзя было так безвременно спрашивать о них. То, что Линчао уже раскрыл ему часть своих способностей, уже означало, что тот доверял ему. Еще немного пообщавшись с этими учеными, Линчао ушел. Выйдя на улицу, парень увидел, что военный внедорожник все еще был припаркован у обочины – а солдат, которого он вырубил, продолжал спать. Подойдя к машине, Оленчао спрятался за ней и поместил кристалл дракона и кристалл с темно-серебряной генетической энергией в свое пространственное измерение. После того, как Оленчао поглотил первый кристалл с темно-серебряной генетической энергией, его ГБС возрос с 26 единиц до 29. Более того, клетки его тела также начали показывать признаки насыщения, По его предварительным подсчетам, его предел составит 30 единиц, что в три раза больше, чем у особых эволюционистов. Особый эволюционист пройдет через вторую эволюцию, когда его ГБС достигнет отметки в 10 единиц, в то время как обычные эволюционисты столкнутся с этой границей при достижении результата в 5 единиц. В прошлой жизни Линчао все эволюционисты знали, что чем ниже граница, тем слабее потенциал. Каждый человек мог пройти через фиксированное количество эволюций. Не было никого, кто бы смог эволюционировать 8 раз. И поэтому отметка в 7 эволюции была потолком развития человека. После седьмой эволюции достигался предел развития человеческих клеток. И независимо от того, сколько бы ни поглощалась генетическая энергия, она не будет больше увеличивать силу эволюциониста. Это был непреодолимый закон эволюции. Первая граница Линчао была в три раза выше границы особых эволюционистов, поэтому он был намного сильнее их. Более того, он обладал поистине невероятным потенциалом.